Глава 7. Я хотела поиздеваться над высокомерным типом ещё немного, но тут рядом с усликом замаячил пырщ. Ты ещё недостаточно квалифицированная для такой работы, прошеп ел он, оттесняя меня от прилавка. Я, как куратор, не даю одобрения. Поищи что-то попроще. С твоими куцами навыками нужна работа, на которой ты точно не напортачишь. иначе мне придётся краснеть перед весьма уважаемой мастерской. Ага, эксперимент удался. Он и в самом деле решил, что я нашла общий язык с мужичком за стойкой и поспешил вмешаться. Ну понятно. А дальше что? А дальше Пырш кинул на меня злобный взгляд и снова вернулся к приятелю продолжать прерванную беседу. Хм. С одной стороны, Я могу тоже играть в эту игру. Просто сесть где-то в уголке и перестать искать работу. Но меня не оставляет ощущение, что есть какой-то подвох. Думаю, перща обязали за мной присматривать. То есть главный тут не он. Надо думать, если я ничего не найду, то он отчитается, что мол сделал всё от себя зависящее, привёл меня на ярмарку, чему есть множество свидетелей. А ленивая человечка даже пальцем не захотела пошевелить, чтобы найти подходящую для её навыков работу. А если меня сочтут бесполезной, то могут активировать эту жуткую печать уничтожения на предплечье. Нет уж, попробуем поиграть по их правилам. Очевидно, что нормальную работу Пырщ не одобрит. Значит, надо найти что-то унизительное. Во-первых, Пырщ точно захочет поиздеваться и заставить меня корячиться на отвратительной работе. Во-вторых, в этом случае он не сможет доложить начальству, что я не приложила никакого труда, чтобы по мере сил приносить пользу магическому миру. Я ещё раз пристально осмотрела зал и вдруг заметила, что из него есть выход в ещё одно помещение. Один из посетителей ярмарки как раз туда заглянул, но сразу скривившись, отошёл. Я тут же направилась туда. Мои предположения оказались верны. В том зале тоже нанимали сотрудников, и я с первого взгляда поняла, что попала именно туда, куда мне нужно. Сразу же за порогом стояла крупная табличка с предупреждением: "Внимание, службы чистильщиков". Наверное, именно её и увидел заглянувший до этого маг, но если его она оттолкнула, то меня наоборот воодушевила. Сам залчик был небольшим, всего на 5 столиков. И за каждым из них стояли человечки невысокого роста с вытянутыми вперёд лицами. Нет, магнатову хушей или звериных носов у них не было, но они всё равно чем-то отдалённо походили на крыс. Первые столики, расположенные ближе к выходу, выглядели вполне себе неплохо, а их владельцы носили новенькие комбинезоны с ярким логотипом. Однако я сразу же глянула вглубь зала. За дальним столиком Самым мелким и неприглядным стояла целая семья этих существ: отец, мать и двое детей. У них тоже была форма, но настолько затёртая, что сложно было даже сказать, какого она цвета. Зато лица мне сразу понравились, а особенно понравилось то, что встретившись взглядом с отцом семейства, я не увидела осуждения. Он смотрел с явным сочувствием, как и женщина рядом с ним. Я подошла к этой семейке и тихо быстро спросила, «Возьмёте меня на работу?» Они сильно удивились. «Ты уверена?» — нахмурился мужчина. «Мы же...» «Уверена!» — перебила я. «Вам ведь нужны сотрудники?» «А желающих, я смотрю, нет». «Нужны, но ведь...» «Вот и хорошо!» «А теперь не пугайтесь. Сейчас в зал войдёт мой куратор, и я разыграю перед ним представление». «Притворюсь, что жутко не хочу к вам устраиваться. Просто иначе он точно не разрешит мне тут работать». Они растерянно кивнули, хоть и вряд ли что-то поняли. Я только сделала шаг от их стола, как в зале возник пырщ. «О, наконец-то ты осознала, где твое место!» — насмешливо сказал он, обводя взглядом зал. «Среди грязных крысанов». Я шагнула к нему и сказала, брезгливо покосившись назад, На то самое семейство. Да что-то мне тут совсем не нравится. Он тебе ребята, конечно, предложили мне работу, но я отказалась. Уверена, найдутся и варианты получше. А вот и нет. Тут же воодушевился Пырщ. Именно эта работа идеально тебе подходит. Я, как твой куратор, полностью её одобряю. Он оттеснил меня в сторону и шагнул к столику. Я заметила, что детишки косились на меня с восторгом, а женщина слегка улыбалась. После моего диалога с Пырщём они поняли, в чём был мой план. "Эй, Крусаны", обратился к семейству Пырщ. "Теперь моя подопечная работает у вас. Радуйтесь, зарплату ей платить не нужно. Пока у неё испытательный срок, она должна продемонстрировать, что готова приносить пользу магическому миру. Ваша задача нагружать её по полной программе, отчитываться будете лично мне". Они дружно закивали, глядя на Пырщ с опаской. Впрочем, так на него смотрели не только они. С самого момента его появления в зале царила напряжённая тишина. Все крысаны старались не привлекать к себе его внимания. Похоже, белобрысового гада тут знали и боялись. Вот и договорились, удовлетворённо подытожил он, а потом кинул на меня очень нехороший взгляд и внезапно добавил: Кстати, вам сказочно повезло. А обычно про вашу жалкую команду вспоминают в последнюю очередь. Но сегодня у меня для вас есть шикарный заказ с хорошей оплатой. Я принял решение отдать его именно вам. Кстати, обязательно возьмите с собой мою бестолковую подопечную, пусть привыкает. Так ведь она не знает ничего пока, рано ей ещё. Переглянувшись с супругой, осмелился возразить Крысан. Ничего не рано. В голосе пырща появились опасные нотки. Крысаны поёжились. Пойдём к отцу семейства, переговорим. Они отошли. После короткого разговора Пырщу долился, не удостоив меня и взглядом, а Крысан вернулся к нам. Выглядел он испуганным и поглядывал на меня с жалостью. Что? бросилась к нему супруга. Он дал мне адрес и распорядился взять девочку с собой в поле искажения, чтобы она сразу приступала к работе. Пригрозил, что лично проследит. Ох! приложила руки к груди женщина. А сколько времени нам дали на то, чтобы ввести её в курс дела, когда надо приступать? Он ждёт нас на месте через полчаса. Женщины и детишки хором ахнули. Но он заверил, что она ещё не до конца маг, много человеческого, так что должна быть устойчивой. Неуверенно добавил отец семейства. Я пока не понимала, почему я должна быть устойчивой. Зато мне было совершенно ясно, что пырщ солгал им. Ведь сам же говорил мне, что ни один из магических приборов человека во мне уже не распознаёт, но, похоже, выбором мне не оставляют. И оплата двойная, кресан словно уговаривал себя, видимо, чувствовал, что совершает что-то очень плохое. Нам такой гонорар и не снился, да и отказаться никак нельзя было. Не переживайте за меня, встряла в их разговор я. Лучше расскажите, что же у вас за работа такая? В общем, моих работодатели звали кыцы. Они попросили так их и называть. Папаша и мамаша кыц, а детишек звали Фыр и Пескун. На вызовы они выезжали обычно всем семейством, и из-за нехватки сотрудников работа находилась даже для младшенького Пескуна. Вот только чистильщиками их называли вовсе не за то, что они прочищали канализацию или что-то в этом роде. Ты знаешь, что такое поле искажения? спросил Папаша Кыц. Да. Оно остаётся в результате неосторожного обращения с магией. Куратор мне рассказывал. Так вот, чтобы устранить поле искажения, его обычно накрывают специальным куполом, чтобы никто лишний не проник внутрь, а потом вызывают какую-нибудь команду чистильщиков, мы там наводим порядок. Но ты не думай, лица у нас не из-за работы такие вытянутые, заметила Мамаша. Она, видимо, поняла, что меня беспокоит. Крысаны все такие с рождения. Мы не очень хорошие маги, силёнок маловато, хватает только на простые бытовые чары. Зато мы очень устойчивы к полю искажения. Крысаны могут находиться там довольно долго без особых последствий, а если что-то и случится, то мы быстро восстанавливаемся. Сложная, наверное, работа. Всяко бывает. философски отозвался папаша. Если всплеск магии был сильный или поле уже долгое время стояло неубранным, то там появляются разные опасные твари. Двое из нас обычно их уничтожают из опрыскивателей с антимагическим раствором, а ещё двое пылесосят. «Пылесосят?» — опешила я. Фыр хихикнул над моим удивлением и пояснил. «Наши пылесосы не только пыль всасывают, но ещё и сгустки искажённой магии». А потом мы и в самом деле наводим самую обычную уборку, сломанные вещи выбрасываем, протираем пыль, избавляемся от грязи, добавила Мамаша. Так что работы хватит на всех. Я задумчиво покивала, что ж, прибираться я умею. А куда нас вызвали? В квартиру к медведям. Крысан кинул на меня выразительный взгляд, той самой, которая по слухам передала тебе дар. Ох, простонала я. Похоже, я знаю, по чьей вине там возникло поле искажения. Вот мерзкий прыщ. До места мы добирались на стареньком фургоне, который бренчал и постукивал во время движения, да и вообще казалось, вот-вот развалится. Когда мы загружались, я обратила внимание, что проходящие мимо люди на красанов смотрели без удивления. Видимо, те применяли какую-то магическую маскировку. Оборудование у красанов тоже выглядело очень старым. Два погнутых опрыскивателя в виде круглых баллонов, которые надевались на спину наподобие рюкзаков, и два пылесоса, совсем по виду обычных, но очень побитых и поцарапанных. Шланги в паре мест были перемотаны изолентой. Похоже, их служба чистильщиков и в самом деле была самой бедной и невостребованной. С одной стороны, мне было любопытно посмотреть, как же выглядит эта жуткая поле искажения. Пескун восторженно заверил, что зрелище незабываемое. С другой. «Гадкий пырш ведь не зря настоял, чтобы меня непременно взяли с собой. Значит, ничего хорошего мне ждать точно не следовало». «Да не волнуйся. Обычные люди тоже очень устойчивы к полю искажения. Опаснее всего оно для магов. Так что тебе наверняка нечего бояться». Утешила мамаша, когда я от волнения принялась гладать ноготь на большом пальце. «Не уверена». Верши вам соврал. Когда я только очнулась после обретения дара, он сказал мне, что ни один прибор не распознаёт во мне человека. Ох. Они переглянулись. Я придумала. Вдруг воскликнула Маша Кыц. Она только сделает вид, что с нами заходит, а сама возле порога постоит, пока мы там прибираемся. Может и обойдётся всё. У порога полето намного слабее. Да и кто знает, как морго вообще на него отреагирует. Ещё ни разу ведь не дозавляли выжить человеку с магическим даром. Поэтому влияние магии на человеческий организм не изучено. Морго феномен, так что нас наверняка ждёт много открытий. Честно сказать, меня это не особенно утешило. А остальные признали, что план вполне стоящий. Что ж, будем надеяться, это сработает. Я откинулась на сиденье и прикрыла глаза. На меня внезапно накатила слабость. Внутри вспыхнуло что-то чёрное, жгучее, а потом в голове зазвучал неприятный голос. Отдайся мне, человечка. Дай завладеть твоим сознанием, и тогда все твои враги и обидчики пожалеют, что родились на свет. Тебе же понравилось, как я помог тебе там, в квартире ведьмы. Если бы не я, тебя бы уже убили. Кто ты? мысленно спросила я, хотя уже знала ответ. Я — чёрный дар. Когда-то демоны отдали меня предкам ведьмы, и я переходил от одного владельца к другому. Тебя я выбрал из-за того, что ты человек. Ты не сможешь владеть мной долго, и я, наконец, вернусь к хозяевам и принесу им в подарок твою чистую душу». «Ага, размечтался!» — возмутилась я. «Моя душа мне и самой нужна». не думай, что способен мне сопротивляться. Я вдруг почувствовала, что он пытается перехватить власть над моим телом. На мгновение мне показалось, что у него получилось, но потом я опомнилась и разозлилась. "Отдай", напряжённо потребовал Дар. Кажется, ему тоже пока ещё не удавалось со мной совладать. "Отдам, отдам". Прошептала я: "Отдам тебя следующему наследнику, например, слизнюку какому-нибудь или дождевому червяку. Хочешь?" "Что?" Взвизгнул Дар. "Это сработало. Натяжение ослабло, и я снова перехватила контроль. Да как ты смеешь, человечка? Передо мной преклонялись лучшие маги. Древнейшее аристократическое семейство передавало меня из поколения в поколение, а ты?" "Ого! Адарта, ты славный!" Это можно использовать. А я подберу такого наследника, что все будут смеяться над тобой. Тебя не захочет заполучить и самый слабый из магов, даже демоны откажутся тебя забирать себе. Вот и будешь владеть какой-нибудь пучеглазой жабой на болоте. Дар взорвался лавиной возмущений, а потом обиженно замолчал, не желая больше вести диалог с недостойной грязной человечкой. Приехали, потряс меня за плечо Фыр. С тобой всё хорошо. Я открыла глаза и вдруг поняла, что пропотела с ног до головы. Руки и ноги мелко подтряхивало. Пальцы той руки, на которой был магический браслет, жгло. На секунду я заметила, что над ними будто бы тают струйки чёрного дыма. Слабость разливалась по всему телу. Похоже, битва с чёрным даром далась мне нелегко. Вырщ был прав. Если это будет продолжаться, как долго я выдержу? Эх, а я так надеялась, что он соврал, чтобы меня запугать. А? Да, нормально всё. Переволновалась просто перед первым заказом. Слабо улыбнулась я. На, глотни. Мамаша Кытс налила из термоса чего-то горячего в пластиковую чашку и протянула её мне. Полегчает. В чашке оказался крепкий чай, но будто бы с какими-то добавками. Мне действительно стало легче, хотя по действию он, конечно... уступал отвару Валды.